Глава 25: В западню. «Выполняйте приказ». Обратилась к нам Хельга и первая отцепила с пояса ножны. Только не стала бросать их на землю, а аккуратно положила на стол, коротко бросив старшему воину. «Не будь тварью, Котан. Оружие заслуживает уважения». «Да мне плевать, что оно заслуживает. У нас говорят, что третья крепость в осаде и что скоро начнется война». «Глупости. Когда мы уходили, там все было спокойно». Воительница положила рядом с мечом винтовку, а следом и пистоль. Глядя на оружие, я вдруг подумал. Если каждый одаренный может владеть одним охранным и одним атакующим артефактом, то как же тогда огнестрел? Или речь именно о взаимодействии с владельцем? «Ты хочешь сказать, что вы не прорывались через заслоны?» Удивился старший воин, вновь привлекая к себе внимание. «Что здесь происходит?» Из-за железной двери вышел орден из звания Кона. Окинув нашу группу внимательным взглядом, он уставился на Хельгу. «Мате, доклад! С момента, как вы покинули крепость!» Воительница хмыкнула и только собралась повторять все то, что минуту назад поведала Котану. Но в этот момент старший воин резко вскочил из-за стола, почти опрокинув его, и с растерянностью уставился нам за спину. «Кто пустил сюда эту тварь?» Я только начал оборачиваться, когда мне на плечи легла тяжесть, а затем что-то шершавое чуть не содрало со щеки кожу. Меньше суток кораблей и носов провисели вокруг крепости, рассказывал Александр, расположившись во главе стола. Нет, не в столовой и даже не в помещении ордена, на какой-то веранде, принадлежащей простаку. Конме, от них поступали какие-нибудь требования или что-то еще? поинтересовалась Хельга с прищуром, глядя на кона. Да, всего одно. Выдать всех ликвидаторов. А потом они ушли. Почему? Продолжала расспрашивать воительница. До сих пор ломаю над этим голову. — Просто в один миг все корабли снялись с якоря, набрали высоту и ушли на северо-запад. — Конмэ, значит, войны не будет? — вмешалась в разговор Сана. — Разумеется, нет. Никто не пострадал, а значит, конфликт исчерпан. Все мы прекрасно понимали, из-за чего и носы напали на крепость. Но здесь разговаривать напрямую было невозможно. Александр успел шепнуть нам, что даже местные простаки любят подслушать, чтобы потом поделиться информацией с одним из осмотрителей ордена. Мате, где вы умудрились потерять Игунов и Драгу?» Теперь настала очередь Кона задавать вопросы. «Еще до того, как добрались до стоянки. Полевая буря», — ответила Хельга. Александр от удивления приподнял бровь, после чего уточнил. «Как долго длилась буря?» «Около ста минут». Воительница покрутила рукой над головой. «Мы выдержали, но потеряли питомцев. Затем был забег, потому что буря нас начала преследовать. В итоге она отстала, и куда делась, мы не знаем». Я постараюсь узнать, чем все это закончилось, — тихо произнес Александр, при этом пристально глядя мне в глаза. — Что ж, мотай, Хельга. Я узнал все, что мне было нужно. Про бурю не слышал. Надеюсь, мой рассказ оказался так же интересен, как и ваш. А теперь мне пора. Нужно принять дела. Шутка ли, сразу получить должность командира отряда из следующего руины? Кстати, мне потребуется несколько хороших воинов, и, кажется, я уже сделал свой выбор. — Ждите. Завтра или послезавтра вам поступят предложения. Проводив кона долгим взглядом, я повернулся к Харду. Вот он сидит передо мной, в цитадели Ордена, и никто в этих стенах не ведает, что совсем недавно его изгнали. Нет у Орденцев общего учета, и зачастую комендант крепости понятия не имеет, что происходит в подчиненных ему форпостах. Да, раньше у них не было сбоев, изгои уже не могли вернуться». А если пытались, их сразу вычисляли артефакты и смотрители. Так было всегда, пока не появился Орден Тайфун. И самое смешное, что я вроде как союзник Либеру, но в то же время и конкурент. Вот только ради чего мне соперничать с этой древней, медленно разваливающейся машиной? Нет ж, я пришел в этот мир, чтобы найти тех, кто убил мою семью, и уничтожить. И Орден Либера в этом деле скорее союзник, чем враг. Мате, о чем задумался? — просил меня Харт. Оказывается, я все это время смотрел на него. Песчаная буря. Я попадал в нее уже дважды за время, как покинул свой поселок. А ведь раньше даже не слышал о существовании такого бедствия. — Пошли, Мате, я провожу тебя до казармы. — вмешалась наш разговор Хельга. — А вы направляйтесь во второй круг. Пока остановитесь в гостевой казарме, чтобы потом не объяснять кону Александру, почему оказались в чьей-то звезде. Сана, заплати хозяину за обед. «Хорошо, конме», — кинула девушка и потянула к мешочку на поясе. «Я оплачу», — остановил ее Харт, выкладывая на стол два ядра второго ранга. «Эй, хозяин, столько хватит?» Позади еще слышались слова благодарности простака, когда мы с воительницей уже покинули веранду и двинулись вверх по улице. Первый круг, внешняя зона, здесь жили только простаки. И жили хорошо, даже по меркам моего мира. Каменные жилища, расположенные прямо в стенах, и добротные деревянные дома, водоснабжение, множество бытовых артефактов, которые не каждый тан может себе позволить. Остров стабильности в океане пустоши. — Мате, Кон Александр сказал, что ты можешь оставить все оружие при себе. — тихо произнесла Хельга, когда мы вышли на середину улицы. — Но учти, дальше первого круга даже не пытайся заходить. Я прикреплю тебя к гостевой казарме для второгодков, там и останешься. Никуда не ходи, кроме столовой и общей тренировки. Все это рядом. Думаю, завтра к вечеру мы все будем уже в составе группы Кона, и там уже определимся, чем заниматься дальше. Отвечать не стал, и так все понятно. Не лезть никуда, сидеть смирно, не выделяться. Именно этим я и планировал заняться, то есть отдыхать. До завтрашнего утра меня все равно никто не станет тревожить. Один поворот направо, короткий проулок, еще один поворот, и мы остановились перед неприметной дверью, за которой слышался какой-то шум. Хельга постучалась и тут же ухватилась за ручку, потянув на себя. Мгновение и прямо на нас вывалился низкорослый парень, чуть ли не в объятье котана. Разумеется, воительница успела увернуться, и незадачливый парень грохнулся на каменную мостовую. у, -у, -у -ух взвыл он, перекатываясь на спину и потирая свой правый локоть. Вы что творите? Захлопни свою пасть приказала воительница. Ты дежурный по казарме. Да, конме! Я дежурный конме! — Второгодок Манос! — транспортовал парень, вытянувшись в струну. — Принимай пополнение. Второгодок Алексис только что прибыл из Третьей крепости. Впиши его в расходный лист, я передам на кухню. И прошу, не устраивайте разборок, кто из вас более сильный. Видишь ли, Алексис недавно на общих соревнованиях в честном поединке прикончил Тана, так что любой из вас ему на один зуб. Все понял? — Да, Конме. Одну минуту. Второгодок хлопнул себя кулаком в грудь и тут же рванул в казарму. — Располагайся, Матэ. — Кельга кивнул мне на распахнутую дверь. — Жди. Завтра к обеду я тебя выдерну отсюда. — Постараюсь не влезть в неприятности. Улыбнулся я и, перехватив копье, шагнул внутрь. Зрение в один миг подстроилось под сумрак казармы. Осмотревшись, я шагнул к оружейной стойке, сразу установив копье на свободное место. Следом подвесил винтовку, оставив на себе лишь кабуру с пистолем. Затем повернулся к нарам, краем глаза отметив, что помимо нас с дежурным в помещении присутствуют еще два орденца – девушка и парень. Кивнув им, отыскал взглядом свободное место, первый ярус – крайнее к оружейному уголку. Снял со спины рюкзак и, отстегнув спальный мешок, начал располагаться. Постельного здесь не было, каждый приходил со своим. Хороший стимул, чтобы не задерживаться здесь. Пока стелил спальник, дежурный успел передать Херги бумагу с моими данными и вернуться. Закончив свои дела, я повернулся к присутствующим и улыбнулся. На меня смотрели три пары глаз. «Доброго дня! Я Алексис. Ты правда из Третьей крепости?» Вместо приветствия спросил меня дежурный. «Да, но покинул ее раньше, чем она попала в осаду. Кстати, осаду сняли через несколько часов. Это я только что узнал от кона Александра, прибывшего в цитадель сегодня, почти одновременно со мной». «Значит, войны не будет?» С явным сожалением произнес парень, сидевший напротив меня. «Поверь, в войне нет ничего хорошего!» — ответил я, сбрасывая с себя одежду. Сложив ее рядом с рюкзаком, двинулся в душевую. Говорить с юными глупцами разом перехотелось. Не получу я от них полезной информации. «Как будто знаешь, какая она война!» — проворчал парень. «Ударили бы разок по иносам всеми силами и размазали бы их вместе с кораблями!» Разговор сам собой ушел на второй план, когда я оказался под теплыми струями. Пока мылся, разговор окончательно стих. Так что мне никто не мешал с удобством расположиться на нарах и, воспользовавшись техникой сосредоточения, погрузиться в свой внутренний мир. Целые сутки ждал этого момента, и теперь мне предоставилась возможность разобраться, что из себя представляет сфера истинного хаоса. Оценив состояние сосредоточия, я пробежался магическим взором по ядрам и каналам, С удовлетворением отметил, что мое энергетическое тело с каждым днем укрепляется, становится сильнее. Закончив осмотр, наконец-то решился на исследование сферы. Неспешно перевел все внимание на голову и замер. Вместо стандартного центра силы у меня в голове располагалось еще одно сосредоточие. Причем оно было одним целым с моим энергетическим телом и в то же время отдельно. Словно источником энергии, наполняющим сферу, было нечто расположенное вне пространства и времени. Видимо, напряжение последних дней дало о себе знать, потому что я, пытаясь разобраться, что же представляет из себя эта сфера, сам не заметил, как уснул. Разбудил меня шум. Похоже, в казарму с занятий вернулись остальные второгодки, и отдохнуть в ближайшие два часа вряд ли получится. К счастью, новости из Третьей крепости уже разлетелись по цитадели, и меня никто не беспокоил. Все обсуждали трусости носов и невероятное мужество Геркона Азалины, в одиночку справившейся с целым флотом небожителей. Слушая весь этот бред, я про себя надеялся, что наставники быстро выбьют подобную дурь из неокрепшего разума будущих воинов. К моей радости разговоры об осаде и храбрости коменданта быстро надоели присутствующим. Голоса утихли, торготки начали переговариваться шепотом. Я уже было начал вновь проваливаться в сон, когда кто-то из присутствующих спросил. «А вы слыхали, что завтра с утра к нам в казарму придут командиры разных отрядов и начнут отбор?» «Так обычно же на плацу это происходит», — произнес кто-то писклявым, полусонным голосом. «Вот увидишь, будет так, как я сказал», — ответили писклявому. «Отбой», — скомандовал дежурный, и освещение казармы сменилось на ночное. «Что ж, завтра у меня будет трудный день, следует хорошо отдохнуть». В этот раз я погрузился в сон плавно и оттого не сразу понял, что мои сновидения несколько странны, а когда осознал, передо мной уже стояла богиня. — Здравствуй, смертный. Скучал? — Беспокоился, — ответил я чистую правду. — Ну, хоть так, — улыбнулась справедливая. — Я смотрю, после нашего крайнего общения ты значительно вырос. Ядро хаоса, полноценное звание Котана. — Кто это был? — прервал я богиню. В глазах Айлин промелькнуло раздражение, которое тут же сменилось все той же неискренней улыбкой. «Скажем так, не знаю точно, кто из трех смог выжить, ведь моя подопечная позаботилась, чтобы их не стало. Но о том, что тебя защитил один из гуаратов Ордена Либеру, я не сомневаюсь». «Тебе просили передать...» — вспомнил я нашу короткую беседу с незнакомцем. «Повтори, что тебе сказали». «Куда только девалась вся доброжелательность Айлин. Передо мной стояла разъяренная богиня». Слово в слово! Сказали, что благодарны тебе, справедливое. Это был мужчина или женщина? Богиня впилась в мои глаза пристальным взглядом, от ее вопроса у меня в голове пронесся целый ураган эмоций. Долг. Я не стал сдерживать улыбку. Ты снимаешь с меня все обязательства, я говорю все, что знаю. Ха, это был мужчина! усмехнула Сайлин. Стрелок! Гуарат открыл. Невероятно, как он смог выжить в той. В общем, кто сказал, что воин выстоял против Орды? Что ж, смертный, я все еще жду, когда ты выполнишь мое задание. Справляться придется самому, даже не рассчитывая на мою помощь. Тот ажиотаж, что происходит вокруг тебя, требует невероятных затрат, которые я не смогу себе позволить. Оправдай мои надежды, тайфун!» «Подъем!» Голос дежурного прозвучал, словно выстрел. Еще до конца не понимая, что происходит, я поднялся и начал быстро обуваться. Рядом, ругаясь, сквозь зубы одевались другие второгодки. «Зачем так рано? Хаос тебя подери!» Мана, с какого шипохвоста? До рассвета еще два часа!» Вместо ответа дежурного прозвучал строгий и властный голос. «Построились! Что за сброд я вижу перед собой? Шевелитесь, выкормыши пустоши!» Первым встав во главе шеренги, я позволил себе краем глаза посмотреть на говорившего. Судя по знакам различия, Котан, причем не из простых. Вон тот вшитый символ справа на груди. Говорит, что Орденец является приближенным Арата Всеволода. «Наконец-то!» — произнес старший воин, когда последний второгодок занял свое место в одной из шеринг. «Беременные Игуна и то старопней вас! Всего трое уложились в норматив. Ну да это не беда, научим! Слушайте меня внимательно, по рождению хаоса!» «Сейчас вы все пройдете проверку. Это необычная процедура, и я очень сомневаюсь, что среди вас найдется хотя бы один, кто подойдет под наши параметры. Итак, приступим. Конвэ-архистрат, можете начинать». В казарму, опираясь на плечи двух танов, вошел Кон. Точнее, его внесли, так как у Орденса отсутствовала одна нога. Отшельник сразу определил как класс офицера. «Слушайте меня внимательно, второгодки» произнес архистрат неприятным брезгливым тоном. «Сейчас вам раздадут артефакты. Их нужно несколько минут подержать в руках, затем я заберу их. Возможно, кому-то из вас повезет, и он пойдет с нами уже сейчас. Поверьте, служба Рату Всеволоду — лучшее, что может случиться с будущим воином Ордена». Один из воинов, оставив кона на попечение товарища, двинулся вдоль шеренги, давая каждому из старогодков в руки по артефакту, похожему на очень крупное ядро. Так вышло, что я оказался последним на его пути. Возможно, это меня и спасло. «Конме! Он выкачивает из меня силу!» Возмутился первый из испытуемых, когда Тан уже раздал артефакты одной трети второгодков. «Все верно. Так мы узнаем ваш истинный потенциал. Если он превышает второй ранг, значит, кандидат подходит нам и его отправят на следующее тестирование. К обеду мы уже будем знать, есть ли среди вас достойные...» которым позволят вступить в личную гвардию Арата?» В голове словно щелкнуло. «Нельзя показывать этим орденцам, насколько у меня развит резерв энергии. Да из присутствующих только у Кона больше энергии. Опять же, что если артефакт начнет качать ей энергию воды? Как он отреагирует на нее? Смогу ли я заблокировать его? Вдруг это артефакт четвертого ранга?» Траготки, первыми получившие в руки камень испытания, один за другим начали терять сознание и падать на пол. К этому моменту воин как раз подошел ко мне и протянул артефакт. «Бери!» Пришлось взять камень в руку. Ладонь тут же обожгло холодом, а в следующий миг я почувствовал, как моя защита начинает стремительно проседать. Плетение хаоса третьего ранга растворилось за секунду. Я уже было решил, что сейчас неведомый артефакт возьмется за ледяной кокон, но, к счастью, обошлось. Камень начал тянуть силу и сосредоточия. Секунда, вторая, третья. Не хотелось, но, похоже, мне придется воздействовать на изделие отшельника старым способом, практикуемым в моем прежнем мире. Двухзвездное плетение аура противостояния в противоположность ауре подавления. Эта техника блокирует постороннее вмешательство в энергетическое тело. Возможно, оно поможет, но вряд ли. Не успел я начать действовать, как камень в моей руке из темно-серого внезапно стал бордовым и начал стремительно нагреваться. Но выпустить я его не успел. Хлопнув, артефакт развалился на куски, тут же упавший на пол. — Ты что натворил? — возмущенно произнес Коттан и шагнул ко мне, замахиваясь рукой. Я тут же оскалился, приготовившись сломать старшему воину его конечности. Одно из неписанных правил моего родного мира гласило, если одаренный позволил безнаказанно ударить себя, «Значит, его дух сломлен». «Стоять!» — приказал Кон. «Мате, ты что, не видишь? Перед тобой ликвидатор!» «Как тебя зовут, старогодок? «Алексис Конме», — ответил я, сжимая и разжимая обожженную кисть. «Какой ранг либеру?» «Второй!» — ответил я, понимая, что мне точно не поверят, если скажу, что третий. «Убивал носов? «Да, Конме». «Все хорошо, Алексис. Ты прошел испытание на отлично». «В отличие от остальных!» — кон кивком указал на второгодков. Все они без исключения попадали на пол, потеряв сознание. Архистрат перевел взгляд на Котана. «Мате, отведи парня в нашу казарму, передай его командиру!» «Бери свое оружие, вещи и следуй за мной, второгодок!» — приказал старший воин, даже не подозревавший, что минуту назад он был на волосок от смерти. «Пошевеливайся!» Через минуту я вышел на улицу под ночное небо. Происходящее мне не нравилось, но прямо сейчас как-то повлиять на весь этот беспредел у меня не было возможности. Проклятый артефакт лишил меня половины защиты и почти третьей внутреннего резерва. «Не отставай!» — приказал ожидавший меня Котан и двинулся вперед в направлении второго кольца. А это уже совсем плохо. Через полчаса плутаний по улицам мы вышли к вратам, запертым в этот час. Но сопровождающий трижды стукнул в дверь, шепотом о чем-то переговорил с дозорным, и нас пропустили. «Радуйся, второгодок!» не поворачиваясь, произнес Котан, когда мы наконец приблизились к высокому многоэтажному строению, возвышающемуся над стенами. Прошел уже час, как мы покинули казарму, и я всерьез уже подумывал, а не прикончить ли мне провожатого. «Чему радоваться, Конме?» «Тому, что твоя жизнь изменилась», ответил старший воин, открывая неприметную дверь, ведущую внутрь то ли башни, то ли какого иного сооружения. Сейчас я передам тебя дежурному, он все объяснит. Пройдя два длинных коридора, в которых мы дважды наткнулись на парные дозоры, наконец вышли в зал, тускло освещенный магическими светильниками. Я почему-то ожидал увидеть здесь высокие потолки, но нет. Все строения Либеры были однотипны и функциональны. Никаких излишеств и роскоши. — Пришли! — произнес провожатый, остановившись перед дверью. Трижды стукнув в нее, он дождался, когда изнутри ответят смутно знакомым мне голосом. «Кто там?» Котан Хмар Привел новобранца!» — ответил старший воин. «Пусть войдет!» Предчувствуя недоброе, я шагнул к приоткрытой двери и через секунду оказался внутри небольшого кабинета, убранство которого составляли два светильника, стул, письменный стол и кресло, в котором сидел человек. Он что-то писал на сером листе бумаги, склонившись так, что лица было не разглядеть. Позади раздался приглушенный стук закрывшейся двери, отрезая путь назад. Незнакомец закончил писать, отложил перо и, наконец, посмотрел на меня. Наши глаза встретились. — Ты? — произнес Котан Карин, помощник Кона Хамада. Он начал подниматься с кресла, и одновременно с этим его рука потянулась к рукояти пистолета, торчащей из поясной кабуры. Попался, тварь!